Дядя Петя организовал обещанную встречу с идеологом в виде пикника на берегу канала, с кострами и шашлыком. На лекцию привезли много народу, три автобуса ребят и девчонок. Лица были большей частью незнакомые. Лена узнала виденных в буфете пацанов-атлантов, кариатиду-варю из третьей смены, одну русалку и еще косматого мужика с силиконовой грудью. Теперь на нем было не пурпурное покрывало, а бесформенная толстовка. Он был заметно пьян и постоянно прикладывался к плоской фляжке, которую вынимал из кармана. Лена немного поговорила с Варей, которую видела до этого только на вводном занятии в славянской. У Вари был большой синяк под глазом, густо замазанный тональным кремом. Оказалось, два дня назад в Малахитовом зале был корпоратив, совмещенный с днем рождения. Гуляла целая компания, какие-то, как смутно и некорректно определила их Варя, Венчурные жидосиловики. Они привлекли с собой несколько ящиков французского шампанского и десяток собственных ос. «Представляешь», — пожаловалась она, — «мужики с шампанскими пробками по нам стреляли. И ладно бы сами. Они еще и бледюшек своих подначивали. А те хохочут и в лицо, в лицо норовят с двух метров прямо. А ты при этом пой «Happy birthday тую! Танки нос разбили, а мне чуть глаз не вышибли. Поймать бы этих сучек убило бы на месте. «Допели?» — спросила Лена сочувственно. «Допели», — ответила Варя и выразительно поглядела на мужика с силиконовыми грудями, который прислушивался к их разговору. «А что делать? Чего этот сисястый мудак подслушивает?» Лена хотела поговорить еще, но Варя сказала, что ей надо дочитать взятую с собой книгу, на которую стоят в очереди девчонки из смены. Книга была на английском и называлась Singing in Awkward Positions» The All-Inclusive Manual by Eros Blondini Eris Blondini, как объяснила Вера, был карликом-кастратом, который работал озвучкой магического аттракциона «Поющая голова». Всю свою долгую жизнь он пел из тумбочек, ящиков и темных углов, лежа, сидя и даже стоя на голове. «А зачем ты это читаешь?» — спросила Лена. «Ты чего?» — сказала Варя. «Тут же все технические приемы! Есть такое правило!» Если хочешь остаться в бизнесе, даже просто удержаться там, где находишься, надо постоянно расти, потому что другие тоже все время стараются вырасти и выпихнуть тебя на обочину. Лена испытала укол какого-то странного чувства. Не то зависти, не то ревности, не то страха. Она не сказала ничего, только записала название книги и решила сказать про нее Тими, которая знала английский. «Идеолог» сильно опоздал. Он приехал затемно, когда шашлыки были уже съедены, а костры успели догореть. Их пришлось разводить по новой. Это был мужик лет 40 с приятным правильным лицом, вроде тех, какие рисовали на советских плакатах. Всех удивило, что он был в полной форме солдата Второй мировой, в каске и плач-палатке. Но идеолог объяснил, что был на репетиции другого мероприятия и не успел переодеться. Он перешел к делу без промедления. «У вас был взрыв», — сказал он, снимая каску. Ну, или почти было это то же самое. Теперь важнее всего проникнуть в психологию несостоявшегося террориста и понять, почему Симонюк Екатерина хотела устроить для нас эту трагедию. У нее ведь, кажется, не было причин для ненависти. На этой работе она получала в месяц больше, чем ее родители вместе за год. Почему же она попыталась так поступить? Ну-ка подумайте на эту тему минутку или две. Пока все думали, идеолог снял плащ-палатку и остался в солдатской гимнастерке на выпуск. А теперь я скажу, что думаю по этому поводу сам. Как все знают, Симонюк Екатерины пыталась прокричать перед смертью шахаду, и органы отрабатывают сейчас версию о батальоне Риядус-Салехин. Но... Чеченский след здесь все равно вторичен, и я вам объясню, почему. Идеолог несколько раз взъерошил волосы, словно стараясь наэлектризовать голову. Похоже, это получилось, он нахмурился и быстро заговорил. Шахада — это арабская формула, произнеся которую человек заявляет о своем принятии ислама. Чтобы понять, почему москвичка родом с Украины приняла эту религию, мы должны задаться вопросом, что такое сегодняшний ислам. Это, по словам его главных политических теоретиков, религия угнетенных. Да-да, друзья, именно так, угнетенных. Вопрос заключается в том, почему Симонюк Екатерина с ее космической зарплатой чувствовала себя в нашем городе угнетенным лузером. Ведь она могла позволить себе куда больше, чем ее друзья, ее родители из Харькова и тем более родители ее родителей. Так почему же эта девчонка записалась в батальон черных вдов. Вот где зарыта реальная собака. Кто-нибудь понимает причину? Мужик с грудями что-то буркнул, и все уставились на него, но он ничего не сказал. Тогда на этот вопрос постараюсь ответить я. Вы все, ребята, знакомы с учением о невидимой руке рынка, которая ставит все на свои места, перенаправляя людей и ресурсы туда, где есть платежеспособный спрос. Кажется, так сегодня и устроена наша с вами жизнь. Но учение о невидимой руке исходит из предположения, что человек рациональное существо и всегда принимает решения, основанные на понимании своей выгоды. Первопроходцы 90-х, которые, пусть с ошибками и издержками, заложили фундамент нашего нынешнего процветания, придерживались именно таких взглядов на человеческую природу. Но оказалось, что все гораздо сложнее. Человек устроен не так, как казалось экономистам. Им движут не только рациональные, но и иррациональные факторы. Кто-нибудь из вас слышал о так называемой ультимативной экономической игре? Таких на поляне перед костром не нашлось. Это известный в экономике опыт по изучению мотивации человеческого выбора. Суть проста. Вам с партнером по игре дают на двоих некоторую сумму денег. Ваш партнер на свое усмотрение решает, как поделить деньги между вами. А вы можете утвердить его решение или отвергнуть его. Если вы соглашаетесь, каждый получает столько, сколько решил партнер. Если не соглашаетесь, никто не получает ничего вообще. Поняли? Поняли, раздались голоса из темноты, над которой летели оранжевые искры. Вот, теперь начинается самое интересное. Идеальный хомоэкономикус, как его рисует теория, должен утвердить любое решение партнера по игре. Ведь даже если ему дают 1%, он получает деньги просто так. А если он отвергает решение партнера, он в полном пролете. Однако исследования показывают, что большинство людей предпочитает остаться ни с чем, если им предлагают... Меньше 30% общей суммы. Это иррационально. Но именно так функционирует человеческий мозг. «Я бы и 15 взял», — раздался чей-то голос. «А я бы взял, сколько дадут», — сказал другой голос. «А потом вернулся бы ночью и всех убил». «Спасибо за эти мнения», — ответил идеолог. «Но дослушайте, пожалуйста, до конца. На самом деле все еще сложнее». Один закрытый экономический институт в Москве провел специальные исследования по ультимативной игре, во время которых было сделано важное дополнение к стандартной схеме опыта. Игроку, который должен был утвердить или отвергнуть решение о разделе денежной суммы, вместо живого партнера по игре показывали его фотографию, а затем сообщали, как он поделил деньги. Так вот, когда игрокам демонстрировали фотографии Идеолог нахмурился, словно вдруг вспомнил что-то неприятное. «Имён э, называть не будем», — продолжал он. «Верхние позиции в списке Forbes знаете сами. Так вот, в этом случае происходила значительная девиация от стандартного порога 7-3. С этими людьми наши сограждане почему-то соглашались делиться только поровну». «Как Шариков», — сказал заискивающий бас из темноты. «Взять и всё поделить». «Не уверен, что это хороший пример», — отозвался идеолог. «Давайте не будем сейчас обсуждать, почему у нас наблюдается это сползание к порогу 5.5. Причин много. Их надо искать в нашей непростой истории, культуре, в общинной психологии, в национальных особенностях. Важно помнить, что такие установки в нашем сознании есть, и их учатся использовать наши враги. Именно поэтому они и промывают нам мозги». Без конца ротируя в масс-медиа фотографии разных Абрамовичей и Прохоровых, описывая их прихоти и кутежи, расчет здесь прост. Вызвать в обывателе то самое чувство, которое заставляет игрока в ультимативную игру терять все, поддаваясь яростному желанию восстановить справедливость. Но если в лабораторном эксперименте такое решение остается просто статистикой, то в реальной жизни оно может стать трагедией.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 Тяжело ли участвовать в ультимативной игре и сохранять рациональность? Конечно, тяжело. Но именно поэтому, ребята, вы и должны считать себя бойцами, да-да, бойцами Психологического фронта. Совсем недавно одна из ваших соратниц, Симонюк Екатерина, сыграла с судьбой в ультимативную игру по-своему и потеряла все, включая молодую свою жизнь. Я уверен, что если бы она сейчас сидела с нами у костра, ее, как и всех нас, посетила бы мысль о том, Насколько важно сохранять ум холодным и трезвым. Всем нам, я говорю нам, потому что это и моя проблема тоже. Надо научиться перешагивать через иррациональный, бессознательный импульс, жертвой которого стала Симонюк Екатерина. Не завидуй. Сегодня в Бентли, а завтра в Ментли. Наоборот, крикнул от костра веселый молодой голос. — Сегодня в Мэнтле, а завтра в Бентли. — Бывает и так, — дружелюбно согласился идеолог. — Ну и что? Да, так устроена жизнь. Видеть все это и выстоять — это, если хотите, и есть наш православный джихад. В подлинном духовном смысле этого слова! Он откашлялся, словно застеснявшись таких высоких и пафосных слов, и продолжал уже самым обычным бытовым тоном. В общем, надо помнить главное, ребята. В современном мире есть мощные силы, которые стремятся использовать нашу естественную человеческую иррациональность в своих целях. И часто им это удается. Именно так, я уверен, и произошло в случае Симонюк Екатерины. Эта трагедия показывает, как эффективен медийный удар, наносимый по нашему сознанию из Лондона и Нью-Йорка. Не считайте, что вы умнее и выше, не думайте, что промывание мозгов на вас не подействует, простой поролон 17.02. Промывание мозгов действует даже на меня. Единственное, что мы можем сделать, это научиться брать эмоции под контроль. Помните главное, в эпоху политических технологий наши самые естественные и спонтанные чувства рано или поздно оказываются мобилизованными в чужих корыстных целях. На это работают целые штабы профессиональных негодяев. Идет необъявленная война, и каждый раз, когда в вашей груди зарождается такое вроде бы праведное возмущение эксцессами наших митрофанушек, лондонские олигархи с хохотом потирают свои потные руки. — Во как выигнул! — с уважением подумала Лена. — Просто какая-то лента Мебиуса. Мне бы такое даже в голову не пришло. Умный. Почему-то лекция оказала контрпродуктивное действие на сидевшего рядом с Леной мужика с силиконовыми грудями. В нем разгорелось то самое пламя, которое, по идее, должно было угаснуть. Допив неизвестную жидкость из фляжки, он стал бормотать, постепенно повышая голос. «Придумали, блядь! Один с документами работал, другой с цифрами, третий тоже с чем-то таким будет работать. И у всех, блядь, крепкое рукопожатие!» А мы как сосали хуй под землей, так и будем. — А у вас что, уже клиенты есть? — спросила Лена. Мужик поднял на нее глаза. — Есть клиенты, — ответил он. — А у тебя нет? Лена ничего не сказала. — Ты сама откуда? — спросил мужик. — Из малахитового зала, — сказала Лена с гордостью. — Чего там делаешь? — Мы там поем. В окрашенном виде. В малахитовом зале. Забормотал мужик, который, похоже, был уже невменяем. «Вся Россия — наш зал. Они будут шампанское пить, а мы им петь в окрашенном виде. И не просто петь, мы еще будем бороться за право им петь, конкурировать друг с другом. Архитекторы, блядь! А с чего начиналось, а? Социальной справедливости мало было б. Политбюро, блядь, дачу себе большую построило!» Идеолог, напряженно вслушивавшийся в голос народа, попробовал оседлать волну. «Вот-вот!» — сказал он, подняв палец. А сейчас, блядь, свободы им мало, ведь все то же самое происходит с точностью до микрона. Разводят по той же программе и кинуть хотят по той же схеме. «Уйди, гад!» — заныл мужик. «Уйди, гнида!» — идеолог обиделся. «Может, — сказал он, — тогда вы сами продолжите? А то мы с вами вроде как вдвоем выступаем». Но мужик уже потерял интерес к внешней реальности. Он начал безудержно икать, и его, на всякий случай, уволокли подальше от костра. После лекции Лена хотела подойти к идеологу, но костер, возле которого он стоял, окружило слишком много народу. На лице идеолога играли древние красные тени, и от этого его ответы казались особенно вескими. Ребят, ну подумайте сами, кому тут нужен этот Каспаров? Это как если бы мы заслали в Нью-Йорк Якута в майке с надписью «Бруклин Вейк up. «Он же чемпион мира», — неуверенно сказал кто-то из темноты. «А что такое шахматный чемпион?» — обернулся на голос идеолог. «Это ведь не узник совести или там социальный мыслитель. Это примерно как человек с очень большим членом, который, кстати, уже много лет как не стоит, если турнирные таблицы посмотреть. Может, Лимонову это дело по старой памяти и интересно, а нам-то чё?» «Не, ребят, эпоха политических пигмеев, работающих на Пиндостан, прошла навсегда! Усё! Пускай, если хотят, споют на прощание!» Лена поняла, что слова про очень большой член, вызвавший у собрания всплеск энтузиазма, были не домашней заготовкой, а естественно пришедшей в голову ассоциацией. Договариваясь и прощаясь, идеолог на ходу переодевался в нечто весьма странное. Вместо гимнастерки он натянул узкий резиновый балахон без рукавов, кончающийся капюшоном с пипочкой. В капюшоне было прорезано маленькое отверстие для лица, а сам балахон был расцвечен под триколор. Идеолога уже ждал черный Лексус. Пропихнувшись в его заднюю часть неизящным, но полным энергией рывком всего тела, он выкрикнул в окно последнее «Пока!» и уехал куда-то в ночь. Роняя из окна длинные искры с сигареты, вставленные ему в рот шофером. Его в Министерство взяли, пояснила Варя. Нашли кое-ка место, а всю остальную шоблу сливают. Они теперь к прощальной акции готовятся. Молодежный протест ⁇ Нет духовному спиду ⁇ 50 тысяч гандонов на Ленинском проспекте. Потом Варя рассказала на ухо, что Катя Симонюк погибла совсем не так, как говорило начальство. Вроде бы на самом деле она никого не собиралась взрывать, а просто нахамила важным хачам, игравшим в синий бильярдный. Взяла и выдала им из-под стола открытым текстом. Мол, понаехала тут всякого зверя. «Езжайте, — говорит, — к себе в аул, пускай вам там белая ослица минет делает». Ну, те и повелись. Кому такое приятно. За свои бабки, да еще на кокаине. Ткнули кием, попали в глаз. Случайно получилось. Убивать ее никто не хотел. — а про шахаду пиарщики придумали. У нас их до хрена в штате, а работы нет. Проект-то секретный. Вот они и стараются. Но лекция все равно интересная была. Правда?